Теперь они шли медленно, с любопытством оглядываясь по сторонам. Внезапно Эванс остановился. «А это, черт побери, что такое?» — воскликнул он. Хукер посмотрел в том направлении, куда указал Эванс. «Что-то синее», — проговорил он. «Синий предмет?» Был виден с холмика мягкой земли, на котором они сейчас стояли. Эванс присмотрелся и понял, что это было. Он быстрыми шагами пошел в том направлении, и только когда стало видно тело, которому принадлежала вывернутая кисть скрюченной руки, он остановился. Эванс крепко сжал инструмент, который нес в руках. Перед ним было тело китайца, лежавшего лицом вниз неестественность позы не вызывала сомнений в том, что он мертв. Два человека придвинулись ближе друг к другу и безмолвно стояли, глядя на мертвое тело. В его позе было что-то зловещее. Труп лежал на свободном месте между деревьями. Поблизости находилась лопата, какими пользуются китайцы, а на расстоянии рядом со свежевыкопанной ямой расшвыренные в разные стороны груда камней кто то побывал здесь раньше нас», — сказал Хукер, прочищая горло. Из Эванса вырвался поток яростных проклятий. Он метался и топал ногами. Хукер побелел, но не произнес ни слова. Он подошел к распростертому на земле телу. Он заметил, что шея китайца распухла и побагровела, а кисти рук и лодыжки раздулись. Тьфу. Бросил он, быстро развернулся и направился к яме. Послышался крик изумления. Он подозвал Эванса, который медленно направился к нему. Балван, Порядок! Все на месте! Затем он обернулся и посмотрел сначала на мертвого китайца, а потом на яму. Эванс поспешил к яме. Уже наполовину извлеченный этим... Ничтожным, обманутым судьбой человеком перед ним лежали, поблескивая тусклой желтизной, золотые слитки. Он согнулся над ямой и, разгребая землю голыми руками, торопливо вытащил один из них.